Двадцать вторая глава. Я очнулся от обморока, как от глубокого сна. Некоторое время я лежал с закрытыми глазами, не мог собраться с мыслями, сообразить, где я был раньше и что произошло со мной. Потом я открыл глаза. Это удалось мне не без труда. Меня оклонило косну, и я должен был преодолеть неприятное чувство вялости. Наконец я пришел в себя. Я лежал на диване в гостиной вилы Бишев. Доктор Горский сидел рядом со мной и щупал мой пульс. За его спиной стоял Феликс. Свет настольной лампы падал из-под абажура на листы раскрытого фолианта, лежавшего на столе. Как вы себя чувствуете? спросил доктор Горский. Мигрень? Головокружение? Тошнота? Шум в ушах? Глазам от света больно? Я покачал головой. Завидно у вас здоровье, барон. Всякий другой. Сердце у вас в полном порядке. Я думаю, вы даже сможете один пойти домой. Вы были необыкновенно легкомысленный, барон, сказал Феликс. Как могли вы? Разве вы не знали, что вас ждет? Счастье еще что. Дина была в саду и услышала ваш крик. Да, и приди мы с е к у н д у и позже. Вы уже представили револьвер к виску, сказал доктор Горский. Не могу скрыть от вас. Вы обошли со мной довольно круто. Я отлетел к стене как мяч, и если бы Феликса не осенила счастливая мысль, это не моя была мысль. Вам это хорошо известно, перебил его Феликс. Принудительное лечение доктора. с а л и м б е н и вот именно, удар кулаком в лоб, и вы сразу отказались от своих самоубийственных намерений. Очевидно, вы были под сильным импульсом страха. Сознаете ли вы, барон, как были близки к другому берегу? Теперь только я вспомнил все, что было. Я вскочил, попытался рассказать о прокаженном, о доме сумасшедших, о страшной окраске небосвода. Молчите, молчите об этом, остановил меня доктор Горский. Как-нибудь позже, когда успокоитесь, вы мне все это расскажете. Проказа дом сумасшедших, нечто в этом роде я и представлял себе. Случай ясен, и ваш опыт только подтверждает то, что я и без того предполагал. Когда вы очнулись от обморока, я как раз начал излагать Феликсу мои взгляды. Если это вас не утомляет, то слушайте. Вам уяснится многое. Он придвинул к себе настольную лампу, потом с минуту молча сидел в своем кресле. Нет, я не думаю, что это средство изобретено сиенским врачом, заговорил он. Оно весьма древнего происхождения, и, несомненно изобретено на Востоке. Страх и экстаз. Интересовались вы когда-нибудь историей секты ассасинов? Быть может, у вас в руках было сегодня средство или одно из средств, с помощью которых старец горы властвовал над душами людскими. Примечание. Политически религиозная секта мусульман шиитов, основанная Гасаном из Хорасана около 1090 года, боролась с крестоносцами, наводя ужас своими убийствами. Существовала и м н о г о позднее эпохи крестовых походов. А теперь это средство навеки утрачено, спросил Феликс. С научной точки зрения об этом следует быть может пожалеть, заметил доктор Горский, но я доволен, что это случилось. с о л ь г р у п знал, что делал, уничтожая последний лист. Пары, которые вы вдохнули, барон, обладали способностью возбуждающей действовать на все мозговые центры, в которых локализовано воображение. Они его повысили в бесконечной степени. Мысли, проносившиеся у вас в мозгу, сразу же претворялись в образы и возникали у вас перед глазами, словно они действительность. Понимаете ли вы теперь, от чего эксперимент доктора с а л е м б е н и обнаруживал свою притягательную силу главным образом на актерах? Скульпторах и живописцах все они ждали от обьянения яркости образов новых импульсов для своего художественного творчества. Они видели только приманку и не подозревали об опасности, которая ш л и навстречу. Он встал и в неожиданном приступе ярости ударил кулаком по страницам фолианта адская западня, понимаете? Центр фантазии, суть в то же время центр страха. Вот в чем суть. Страх и фантазия неразрывно связаны между с о б о ю Великие фантасты были всегда людьми, одержимыми страхом. Вспомните о Гофмане, Микеланджело, адском Брейгеле, Эдгаре По. Это не был страх, сказал я и задрожал от воспоминания. Страх я знаю, испытывал его не раз. Страх это нечто преодолимое. Это был не страх, не ужас, а нечто в тысячу раз большее. Чувство, для которого не существует слов. Вы знаете страх? спросил доктор Горский. Вам угодно утверждать, что вы знаете страх, барон? Быть может, сегодняшнего дня, но то, что вы раньше переживали в виде страха, было только слабым отблеском чувства, п о г а с ш е г о у вас несколько тысячелетий тому назад. Подлинный страх, настоящий страх, тот страх, который находил на первобытного человека, когда он из света своего очага переходил в полный мрак. Когда из туч сыпались низостые молнии, когда над болотами поднимался рев ихтиозавра, первобытный страх одинокой твари никому он не известен из живых людей, никто из нас не был бы в силах перенести его, но клеточка, способная породить его в нас, не умерла, она живет, давным-давно усыпленная, не шевелится, не даёт себя чувствовать, мыносим спящего убийцу в своём мозгу, а ужасающий свет? невообразимая краска. Быть может, и для этого весьма своеобразного явления можно найти физиологическое объяснение. Ему я должен был бы, впрочем, предпослать несколько слов о строении человеческого глаза. Носительницей светоощущения является сетчатка, правильнее говоря, система нервных волокон, кончающихся в сетчатке и возбуждаемых основными цветами, то есть лучами совершенно определенной длины волны. Почему бы не допустить, что ядовитой пары, которую вы вдохнули, произвели такое временное изменение вашей сетчатки, что она стала реагировать на другие лучи большей или меньшей длины волны? Быть может, загадочным пурпуром т р у б н о г о глаза был тот незримый для нас, лежащий вне солнечного спектра цвет, который физики называют инфракрасными лучами? Что вы сказали? воскликнул Феликс. Вы говорите о темных тепловых лучах и утверждаете, что он их видел, воспринял глазом как цвет? Это возможно, сказал доктор Горский. Разные могут быть гипотезы на этот счет, но если смысл их строить, если мы никогда не сможем их проверить. Он встал и открыл окно. В комнату донесся запах сырой земли и опавших листьев. Маленькие бабочки вынырнули из тьмы и стали п о р х а т ь вокруг с в е т а л а м п ы И вы думаете, спросил я. Что тогда в тот вечер, пока мы сидели здесь в комнате у Ойгена Бишева, были в павильоне те же галлюцинации? Доктор Госки р й повернулся и отошел от окна. Не, не те же, сказал он. Страшные картины, явившиеся вам, порождены вашим подсознанием. Проказа. Вы были несколько раз на Востоке, путешествовали по Восточной Азии. Не возникало ли у вас когда-нибудь легкого опасения заразиться этой ужасной болезнью Востока? Вспомните, кабарон. Ойген Бишев. Тот много лет боялся одного, как бы не потерять Дины, не потерять ее из-за вас. И в тот роковой час жесткая галлюцинация показала ему Дину в ваших объятиях, что случилось тогда. Выстрел, первый выстрел, г о д и в ш и й вас, барон. Потом его очевидно охватил ужас перед совершившимся, и он обратил оружие против себя самого. Когда вы вошли в комнату, помните, какое выражение появилось у него на лице. Он увидел вас. живого. Он пустил вам пулю в сердце, а вы стояли перед ним с чувством беспредельного изумления. Перешел Ойген Бишев в мир иной. А с о л ь г р у п спросил Феликс: с о л ь г р у п он был офицером русской армии, участвовал в маньчжурском походе. Что знаем мы друг про друга? Каждый из нас в самом себе носит свой страшный суд. Быть может, как знать, в его последние минуты против него вас стали убитые в тех боях? Он подошел к столу и стер пыль с переплета старой книги. Вот оно лежит, чудовище, сказал он. Больше оно не будет сеять зла. Миновало его время. Через сколько рук прошло оно на своем пути сквозь века? Вы хотите оставить его у себя, Феликс? Если не хотите, то у меня дома немало полуислевшего ученого хлама. Неприятен запах выцветшего пергамента. Исписанные страницы принадлежат вам, барон. Приобщите их к документам вашей жизни. Сохраните их как воспоминание о том часе, когда вы предстали мне в таком виде, в каком не приведи меня Бог, видеть никого. Когда я вышел из дома и настоял у садовой калитки, мне нужно было пройти мимо нее, другого пути не было. Глубокая, жгучая боль поднялась во мне. Я подумал а о том, что было и чего быть уже не могло. Тени стояли между нами. На мгновение рука ее задержалась в моей. И затем она скрылась в темноте. Я поклонился. Мы молча расстались.